Глава 82. Кейтлин, слава богу, ты цела! воскликнул Вильям, прижав меня к груди. Поднял маму и тоже обнял. Стиснул нас обеих в объятиях крепко-крепко. Маму поцеловал в лоб, а меня много-много везде. Вокруг стихала битва. Герцог вовремя подоспел и вместе с драконом дал отпор охране дяди. Дракоша, расправив мощные крылья, ходил по дымящемуся холлу и порыкивал на злодеев. Одни маги герца тушили горящую мебель и стены, другие связывали врагов по рукам и ногам и надевали противомагические оковы. Дядя, отброшенный в Андрейком аж через половину холла, поднялся на четвереньки и пополз к дверям. «Подождите». Вильям оторвал нас с мамой от себя и двинулся решительным шагом к моему родственнику. Муж поднял его за шкирку, встряхнул и прошипел в лицо. «Мразь, конец тебе теперь». Вильям выпустил дядю, и тот мешком упал на пол. «Заковать и в подвал», — приказал муж, закатывая рукава. «Я сам лично кожу с него стирать буду». Вильям вновь повернулся к нам, но увидев на полу мой переговорный артефакт, поднял его. Кристалл продолжал гореть вызовом, и муж ответил: "Сатаран, что что ты говоришь? Ты уже в курсе, что я поймал Ферригана?» Прорычал Вильям властно, расхаживая по холу. "Проклятие, я хотел самого наказать. Ваше правосудие опять не докажет и половины всех его грехов. Дай мне самому все решить, дружище. Что значит не дашь? Плевать я хотел на закон. Ты обещал, что поймаешь ублюдка, а он напал на мою жену." Ты записал все, что Ферриган сказал Кейтлин? Артефакт все это время работал? Муж бросил на меня беглый взгляд. Признание в убийстве ее родителей, в покушении на меня и в клевете за мою связь с змеником. Хм. А связь с змеником на самом деле имел Ферриган. Иначе, где он взял часы? Это да, не спорю. Жаль, только часов больше нет, и за это его не прижать. Но за остальное он понесет строгое наказание. Лишение титулов со всего их рода. Конфискация владений, банковских счетов, драгоценностей и даже одежды. И каторга на 99 лет. Что ж, унижение и позор целого рода это серьезнее, чем просто стирание шкуры и смерть. Ладно, присылай полицейскую повозку. Вильям погасил переговорное устройство и остановился возле нас. Муж успел взрасти щетиной, был взлохмаченный, и сорочка была на нем помятая. Я бросилась Вильяму на шею и крепко обняла: Чуть с ума не сошла без тебя, выдохнула целуя. Как тебе удалось выйти? Полицейское управление пришел твой еж представляешь? Его ловили всем отделом. Я воспользовался моментом, расплавил замок на камере, заглянул в отдел улик и испепелил проклятую рамку и часы эти проклятые. Нет улик нет дела и меня выпустили. А как же ежик? Ну дают. Просила же его быть осторожным. Не волнуйся, я поймал этого хулигана и забрал с собой. Он в безопасности. Мы стояли посреди руин холла родового поместья, глядели друг на друга и не могли наглядеться. Мама герцога оставила нас и бродила среди беспорядка, качая головой и вздыхая. Кажется, вам понадобится серьезный ремонт, проговорила она. Ничего, главное, что все целы, все позади, ответил Вильям. Я бытовой маг, ремонт не проблема. Вильям прав, главное все позади. Прошло две недели, и все эти две недели длился наш ремонт. Закончили мы только вчера вечером, и то только потому, что на сегодня был назначен прием гостей, два месяца со дня нашей свадьбы. Мы решили отметить юбилей. За последние две недели свалилось столько дел. Мы едва все успели. Ладно, признаюсь, первые несколько дней мы не выбирались из постели, устроив себе самый настоящий медовый месяц. После магического сражения ничего, кроме Холла, в поместье, слава богу, не пострадало. И мы жили в имении Вильяма, спали в нашей с ним постели. Я решила обживаться тут, поскольку моя усадьба все же была маловата для кучи детишек, которых я вдруг очень захотела родить. И мы над этим тоже, кстати, усиленно работали. Но не только, конечно, мы предавались друг другу. Я выезжала в усадьбу распорядиться о делах. А Вильям проводил по артефакту удаленные совещания с королевой и министрами, передавая им дела. А потом герцог вводил меня в курс дел в герцогстве. И мы вместе, кстати, делали финальные расчеты для контрактов на поставки, как для баронства, так и для герцогства. А еще мы съездили в столицу, чтобы подписать эти самые контракты с заказчиками. А после просто гуляли по парку и ели мороженое. И это были просто чудесные мгновения. «Хорошо, что Бертран Легру полностью взял на себя судебные тяжбы с признанием купчей на поместье, которую Вильям подписал на имя Ферригана, недействительной. Тут сработал наш документ, что единственной распорядительницей владений Вандрейков Андрейков была я. Ферригана, ввиду тяжести его преступлений, быстро осудили и транспортировали в тюрьму на Холодный Север. Мою кузину, и его пособницу, тоже осудили и изгнали из столицы. Род Ферриганов лишили титула герцогов, земли передали на аукцион, и Вильям их купил. А я купила землю Виллертона и расширила границы баронства Перри. Мы очень богаты. Наши дела идут в кору. В планах еще очень многое: открыть больницы и школы в каждой деревне нашего герцогства, наградить людей за труд. И я знаю, что мы все это сделаем. Кейтлин, ты скоро, гости уже собираются. Королева приехала. Муж постучал в ванную комнату. Еще минутку. Я заперлась, чтобы испытать артефакт для проверки беременности, который мне только что привезла леди Элеонора. Не терпелась. Тем более, что были подозрения. Я вытащила из тканевого мешочка прозрачный круглый кристалл в серебряной оправе, положила на ладонь, накрыла вторую и стала ждать. Нужно несколько мгновений, чтобы артефакт настроился. Затаив дыхание, я убрала руку и увидела яркое голубое свечение. Значит, я жду сына. Внутри словно взорвался фейерверк. Радость затопила грудную клетку. В животе поднялся волнительный трепет. «Я буду мамой». Я открыла дверь и достала из-за спины кристалл, вкладывая в ладонь Вильяму. Муж увидел свечение поднял на меня вспыхнувший пламенем взгляд и тут же подхватил на руки. «Кэти!» – начал быстро-быстро целовать лицо, шею, грудь, через платье. «Я, конечно, ждал, но не думал, что эта новость будет такой радостной». Я обнимала его плечи и счастливо улыбалась. «Да, Вильям, я тоже. У нас скоро будет сынок. Позже на балу мы танцевали, а между танцами, когда отдыхали возле закусок, к нам подошла Ее Величество. Может, все-таки вернешься в кабинет министров, Вильям?» Проговорила она, обводя на собой их радостным взглядом. «Я тебя жду. повышу жалование. До двадцати миллионов в месяц». «Неплохие жалования у министров», – проговорила я. «Сложные решения стоят больших денег», – покачала головой королева. «А этот мужчина способен решить любой вопрос. Столько лет был моей опорой после ухода моего мужа». Керцог привлёк меня за талию, поправил мои волосы и улыбнулся королеве. «Я готов оставаться вашим советником по особо важным вопросам, ваше величество». Быть привлеченным, когда это потребуется. Но не чаще двух раз в год. Пора дать дорогу тем, кто моложе. А я собираюсь воспитывать детей. Я нужен им и своей жене. Муж по-хозяйски погладил мой живот. Ее величество наклонила голову на бок и мягко улыбнулась, сразу все поняв. Ладно, оставлю тебя личным советником по особым делам. Ласково проговорила она, коснувшись его руки, а затем моего плеча. Желаю вам, дети мои, самого большого счастья. Примите мои поздравления. Королева оставила нас. Я прижалась к груди Вильяма, оказавшись в кольце его рук, и тепло улыбнулась. «Вот оно, мое счастье!»